158. В 1948 году была обстреляна и затонула принадлежавшее евреям судно со столь необходимым Израилю оружием и добровольцами, желавшими принять участие в войне за независимость. 12 человек погибли, но самым потрясающим было то, что это нападение было совершено не одной из окружающих Израиль арабских стран, а вооруженными силами самого Израиля. Потопление Альталены остается одним из самых сомнительных эпизодов сионистской истории. Его моральный аспект до сих пор вызывает в Израиле споры. Почему же премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион распорядился потопить это судно, заявив затем «Будь благословен, благословен на то орудие, которое подожгло судно». Вен-Гурион утверждал, что организация «Эцель», чьи сторонники во всем мире собрали погруженное на судно оружие, намеревалась использовать его, чтобы совершить государственный переворот и свергнуть правительство Израиля. Глава «Эцеля» Менахем Беген, впоследствии тоже премьер-министр, находился на том судне, в момент, когда израильские войска открыли по нему огонь. Когда только судно начало тонуть, сподвижники усадили его в спасательную шлюпку. Той же ночью, невзирая на угрозу ареста по распоряжению Бен-Гуриона, Бегин пробрался на подпольную радиостанцию Эцель и обратился к своим последователям с призывом не отвечать насилием на акцию Бен-Гуриона. Бегин сознавал, что гражданская война, которая могла бы последовать за этим, была чревата для Израиля гибелью. Он отрицал и тогда, и позднее наличие намерения совершить государственный переворот, неизменно утверждая, что все, чего он хотел, это получить 20% оружия, чтобы передать его отрядам Эцеля, сражавшимся в районе Иерусалим. Нападение на Альталену следует рассматривать в контексте усилий Бен-Гуриона, направленных на создание для молодого еврейского государства и единой исплоченной армии. После инцидента с Альталеной, Самостоятельные батальоны, состоявшие из членов Эцеля, придерживавшихся правых взглядов, были расформированы и подчинены общевойсковой дисциплине. Почти одновременно Бен-Гурион предъявил аналогичные требования и левой организации Пальмах. Любопытно, что точно так же, как Эцель обвинил Бен-Гуриона в убийстве еврейских добровольцев на Аль-Талане, сам Бен-Гурион обвинил Пальмах в убийстве американского полковника Микки Маркуса, своего советника по управлению израильской армией. Об уверенности Бен-Гуриона в том, что Микки Маркус, величайшего, величайшего в истории Израиля-американа, еврейского героя, убили члены Пальмаха, сообщается в его биографии, написанной дэном Курумманом. После убийства Маркуса было заявлено, что он случайно был застрелен часовом. Но после изучения всех обстоятельств Бен-Гурион пришел к выводу, что это не могло быть несчастным случаем. Это нелогично. Это был Пальмах. Руководство организации пришло в ярость как раз несколькими днями ранее, когда Бен-Гурион назначил Маркуса командующим Иерусалимским фронтом, его члены не желали, чтобы человек со стороны учил их воевать. Инцидент с Альталена остается столь же спорным, что в энциклопедии «Юдаика», одном из самых значительных трудов современной еврейской науки, даже нет соответствующей статьи. и даже слово «Альталена» не встречается в необычно подробном указателе «Юдаика» этой энциклопедии.